Ночь. Тихо дремлет река, тёмный бор не шумит, соловей не поёт и дергач не кричит. Ночь, вокруг тишина, ручеёк лишь журчит, своим блеском луна всё вокруг серебрит. Серебрится река, серебрится ручей, серебрится трава орошённых степей. Ночь, вокруг тишина, в природе всё спит. Своим блеском луна всё вокруг серебрит.